Часть десятая. Лагорский был очарован Настиной. Он забыл все неприятности, причиненные ему женой, был весел, ласкал Настину, миловался с ней, вспоминал свое прежнее с ней житье-бытье в Симбирске и, незаметно просидев у нее часа два, поспешно стал собираться уходить. Он просидел бы еще дольше у нее, но вдруг вспомнил, что Малкова должна вернуться с репетиции, и тогда ему трудно будет уйти от Настины, незамеченной Малковой. А увидит его Малкова новый скандал. Он быстро схватил шляпу и стал прощаться. Настина нахмурилась. — Куда же ты торопишься? Посиди еще. Не решай меня, не покидай, — упрашивала она его. Ой, это Вики, надумался прийти и уж бежишь. Лагорский, разумеется, ничего не сказал ей о своем опасении встретиться с Малковой и только отвечал: Нельзя мне. Во-первых, хотел один нужный человечек зайти насчет моего бенефиса переговорить. Здесь надо рассылать билеты по театралам, так же, как и в провинции. И непременно рассылать, иначе никакого толку не будет. А во-вторых, я должен роль учить. Врешь ты все. «Что такое роль? А суфлерто на что?» Она держала его за руки, смотрела ему ласково в лицо. Он вырывал из ее рук свои руки и говорил. «Нельзя, голубушка, право нельзя. Просто невозможно. Кроме того, я совсем обезденежил. Мне у одного мясника-театрала надо денег хоть сколько-нибудь занять. Мясник — молодой человек, купец с современными взглядами». — Да ведь мясника-то ты только вечером в спектакле увидишь, — возражала Настина. — Ну, положим, что так, но нет, не могу, я должен уйти. А лучше ты приходи ко мне завтра после спектакля. Лагорский вырвал от Настины свою руку и опять схватился за шляпу. — А сегодняшний-то вечер после спектакля ты для Малковой бережешь? — Да нет же, ну нет. — Да что ж мне малкого, если около меня такая пупочка? — Ну, приходи сегодня вечером. — Приду, непременно приду. И знаешь что, Вася, я у тебя совсем останусь, — сказала Настина. — То есть как это? — удивился Логорский. — Очень просто. Сегодня останусь, а завтра совсем перееду к тебе, перевезу свои вещи. — Нет, милочка, я этого не могу совсем не могу, испуганно произнес Лагорский. Я дал себе слово жить один без женщин, от того я от жены переехал. Да у меня и помещения нет. У меня всего одна только маленькая комнатка, а в другой живет Тальников, Мишка, курицын, сын. Тальников, а Тальников, пусть в мою комнату переезжает. Я упрошу, пусть сюда переезжает. Он это для меня сделает. — Нет, это невозможно. — Ты Малковой боишься? Или ты жены боишься? Но я, Васька, так тебя люблю, что я готова и с женой твоей за тебя поссориться. Я, Вася, так тебя люблю, что на все готова, на все, на все. Что мне Малкова, что мне Копровская? Воскликнула Настина, привскакнула, обняла Лагорского опять за шею, потащила его к кровати и посадила его рядом с собой. — — Не покидай меня, Васенька, не бросай, дозволь с тобой жить, — упрашивала она, и на глазах ее показались слезы. — Ведь я последняя твоя любовь, я на тебя больше имею всяких прав, чем Малкова и Копровская. Копровская тебя давно уже бросила, и я не понимаю, с чего вы это опять сойтись вздумали. А Малкова, ну, что такое Малкова? Накрашенная старая баба, высеканчик. Котик мой, позволь мне вместе с тобой жить. Вспомни, ведь мы с тобой не ссорились, когда разъехались. Вспомни, как я плакала, когда мы разъезжались. И ты горевал. Ты черстый мужчина, но горевал. Я помню. Ведь мы разъехались только потому, что не нашли ангажементов в один и тот же город. Я поехала в один город, а ты в другой. Правда, Василий Севастьянович, возьми меня к себе». Настина обвела его шею своими распущенными волосами и положила ему голову на грудь. — Ах, ты просишь невозможного, — тяжело вздохнул Лагорский. — Пусти меня, мне до зарезу нужно идти, — проговорил он, вспомня о Малково, и поднялся с кровати. — Нет, нет, я не выпущу тебя, покуда ты не согласишься, — воскликнула Настина. — Да нельзя же, Настенька, пойми, что этого нельзя. Я слово себе дал. Ты приходи ко мне так, и всякий раз будешь радостная, желанная для меня гостья. Буду приходить и я к тебе. Ну, напусти меня, не удерживай. — Посмотри, Василий, посмотри, как я тебя люблю, — проговорила Настина, все еще удерживая его. — У меня с Симбирской Самары твои старые туфли остались, — Я берегу их, как память, как самый драгоценный предмет берегу. Она бросилась к сундуку, быстро открыла его, вытащила оттуда завернутые в голубой калинкор старые стоптанные туфли Лагорского и показала ему их. Он невольно улыбнулся и сказал. — Ну, спасибо за любовь. — Василий, подумай и возьми меня к себе, — воскликнула она еще раз. «Ну, хорошо, хорошо. Заходи завтра вечером после спектакля, и мы поговорим с тобой о зимнем сезоне. Вот на зимний сезон я готов с удовольствием вместе с тобой устроиться. А теперь прощай. До свидания». Лагурский чмокнул Настину в щечку, взглянул в утворенную дверь балкона и попятился. Он увидал, что через улицу переходила к своей даче Малкова, укрывшись красным зонтиком. «Ну, уж теперь мимо нее не проскочишь», — мелькнуло у него в голове. «Сейчас заметит и окликнет. Как тут быть, может выйти скандал, ведь она не постеснится при Насте. И чего я так здесь рассиделся, давно бы можно было уйти. А теперь надо подождать», — решил он и стал скручивать папироску. Настина тем временем завертывала в клинкор его старые туфли и убирала их в сундук. — Нет, если бы ты так же меня любил, как я тебя люблю, ты не разговаривал бы так, а прямо принял бы меня с распростертыми объятиями. Ведь я тебе в Симбирске была и друг, и прислуга, и теперь тем же могу быть. Лагорский молчал, закуривал свернутую папиросу и думал. — Пусть Малкова войдет к себе, пусть. — Ведь сразу же, как она войдет к себе в комнату, она же не выскочит на балкон, а начнет переодеваться. А я тем временем и проскользну. Он решился заглянуть через балкон на улицу. Малковы, который вход в квартиру был из палисадника, ни на улице, ни в палисаднике видно не было. — Вошла в комнаты. Теперь она переодевается. — Попробую проскользнуть домой, — решил он и сказал — Прощай, Настенька, прощай, мой друг. Я пойду. До свидания у меня. Сопровождаемый Настиной до лестницы, он только что спустился вниз и вышел в проулок между дачами, как сквозь кусты акации увидел Малкову, стоящую на балконе. Она стояла уже без шляпки. — Прозевал! — воскликнул он мысленно и присел за кустами акации. — Ах, какая незадача! Надо ждать, когда она скроется с балкона. Он присел в кустах на корточке, но малкого с балкона не уходила. Мимо него проходили люди и косились на него. Так ждать было неудобно. Он вошел на лестницу Настины и остановился на нижней площадке. А Настина в это время тоже была на своем балконе и ждала, когда Лагорский пройдет мимо нее, чтобы сказать ему еще раз «прощай» и сделать ручкой, и очень удивлялась, что он не проходит. Не забежал ли он к Малковой? Ах, мужчина! Ах, волокитишка! Ах, шайной! Подумала она, бросилась на лестницу, чтобы сбежать вниз в полисадник и узнать от соседней прислуги, не проходил ли мужчина в серой шляпе на лестницу Малковой, но тотчас же увидала Лагорского. — А что ты тут делаешь? Еще не ушел? а я тебя ждала на балконе когда ты появишься на улице воскликнула она лагорский смутился Кхэм. друг мой настенька малко бы торчит на своем балконе мне неловко проходить мимо нее сказал он она сейчас окликнет меня затащит к себе и сделает скандал ну что на скандал лезть ах мужчина ах тряпка да имей характер Пренебреди ее словами не заходи к ней, — заговорила Настина. — А это что значит? Ты хочешь угодить и вашим, и нашим, и мне, и ей. Чего ты ее боишься? Плюнь ты на нее. — Позволь, как плевать, она все-таки мой товарищ по сцене. Наконец я жил с ней два года, имею от нее дочь. Нельзя ли от тебя со двора выйти каким-нибудь другим выходом? Я враг скандалов. Нельзя ли как-нибудь сзади по задворкам на чужой двор перескочить, а там на другую улицу? — Ну, мужчина, блудлив как кошка, отруслив, как заяц. Пойдем на двор, Перелезать там через забор. В том, кажется, две доски вынуты из забора. Музыканская прислуга бегает там в винную лавку, через забор ближе. Настина повела Лагорского на задворке и, смеясь над ним, указала на ветхий забор, которым был отгорожен чужой двор. Двух досуг действительно не хватало. Лагорский стал карабкаться и перелез через него. Она хохотала над ним. Свой визит к Настине Лагорский все-таки от Малковой скрыть не смог. Его видела на балконе у Настины горничная Малковой Груша и тотчас же сообщила ей об этом, как только та вернулась с репетиции. Его-то выхода Малкова и караулила на своем балконе, но не дождалась. Вечером, во время спектакля, при встрече, она не разговаривала с ним, отвертывалась, дулась, но, уходя из театра, не выдержала и гневно произнесла перед Лагорским. «Ну что ж, теперь от Настины мне надо ждать публичного скандала, и она будет заявлять на тебя свои права. Ты вот что, ты скажи им обеим, чтобы они сговорились и вместе сообща в один вечер устроили передо мной скандальную комедию». «Третья, третья теперь претендентка, а ты дрянь, а не человек!» Малкова захохотала и бросила на Лагорского презрительный взгляд. Лагорский виновато молчал. Дня через два, около полуночи, Настина ответила визитом Лагорскому. Лагорский только что вернулся после спектакля и с помощью Тальникова жарил себе яичницу на пыхтевшем самоваре, поставив сковородку на конфорку и собирался ужинать, как вдруг в отворенную балконную дверь он услышал из палисадника женский слегка картавый голос. — Василь Севастьянович, вы не спите? Можно к вам? Они оба переглянулись. — Должна быть, Вера Константиновна к вам, — проговорил Тальников. — Нет, это не Малкова, это не ее голос. — Да и дуется на меня Малкова, не пойдет. — Это, кажется, Настина, ее голос, — ответил Лагорский. — Василий Севастьянович, вы дома? Можно к вам? — повторился возглас. Лагорский выбежал на балкон. Ночь была светлая, ясная, теплая. В полисаднике дачи перед балконом действительно стояла Настина. Она была в пальто, в кружевном шарфе на голове и с узлом. — Здравствуйте, — сказала она. — Никого у вас нет. Можно к вам? Я все собиралась, собиралась и, наконец, собралась. — Очень рад. Пожалуйте, пожалуйте. Никого постороннего, только Тальников, — проговорил Лагорский. — Заходите за дом. Вот отсюда. Лестница ко мне сбоку. Сейчас я вышлю Тальникова. Через минуту Тальников уже сбежал к Настине навстречу, принял от нее узел и повел ее по лестнице. Лагорский был рад приходу на Настины. Она была как нельзя более кстати. Сегодня Малкова все еще продолжала на него дуться, и он не рассчитывал на ее посещение. — Ну, снимайте свое пальто, садитесь. Мы как раз собираемся ужинать и чай пить, — сказал он, вошедший на стене. Тальников помогал ей снять пальто. «Ужасно поздно у нас спектакли кончаются», — сказала она в оправдании своего позднего прихода. «Заходила к вам вчера днем, дома не застала. Ковер-то все тот же», — проговорила она, бросив взгляд на ковер, висевший над кроватью. «Я помню этот ковер и одеяло помню». «Садитесь, Настасья Ильинична». — пригласил ее Лагорский, стесняясь притальникови говорить ей ты. — Вот закусим, чем Бог послал. На столе стояли бутылка водки с напиханными в нее черносмородинными листьями, маленький серебряный вызолоченный стаканчик, и на металлической тарелке лежал студень из колбасной. — Ох, я к вам, Лагорский, с гостинцем. Горячих пирожков с мясом вам из нашего Карфагена из буфета принесла, — проговорила она. — Давайте, давайте скорей. Оно будет очень кстати. У нас сегодня ужин совсем не лукуловский. Где же у вас пирожки-то? — Они у меня в узле. Нарочно спрятала туда, чтобы не простыли. Настина стала развязывать свой узел, и Логорский к великому своему изумлению заметил, что в узле у Настины была подушка и ее голубое атласное одеяло. — Боже мой! А... — Что же ты с постельными принадлежностями? — воскликнул он. Настина слегка потупилась и не отвечала. — Вот пирожки, — произнесла она, доставая из узла целый сверток, густо обернутый в газетную бумагу. — Не просты ли еще? — прибавила она и стала развертывать бумагу и выкладывать на стол пирожки на подставленную тальниковым тарелку. Лагорский сейчас же сообразил, отчего она с подушкой и одеялом. — Боже мой, это она ко мне, должно быть, уж переезжает, как обещалось, — мелькнуло у него в голове. — Нет, я ее ни за что не оставлю, не желаю я себя стеснять. — Ну, давайте закусывать, садитесь, можете нам разливать чай, — говорил он на стене. «Тальникова вы знаете. Это мой приятель, мажор дом и главный управляющий». «Вон он какую сухарницу смастерил из коробок от гильз». Кивнул он на лоточек, где лежали булки. Все сели и принялись закусывать. Лагорский выпил стаканчик водки и хвалил пирожки, закусывая ими. «И настолько вот эту Тальников же смастерил», — указал он на бутылку. «Не хотите ли?» — предложил он на стене. «Выпейте полрюмочки». «Аромат! Выпейте и чувствуйте, что у вас во рту сад, прямо фруктовый сад!» «Пожалуй, но только полрюмки», — отвечала Настина и спросила. «Лагорский, а жив ли у вас синий атласный халат с желтыми отворотами?» «Жив, жив, ангел мой, только он уж немножко отрепался». Настина улыбнулась. «Наденьте его, голубчик, сейчас на себя. Я так любила на вас этот халат!» «Он мне напомнит Симбирск», — сказала она. «Ну, зачем же это?» — проговорил Лагорский, тоже улыбаясь. «Можно когда-нибудь в другой раз. Ведь Настенька — это мой старый друг», — пояснил он Тальникову. «Мы когда-то жили с ней душа в душу». «Я знаю, я помню», — застенчиво произнес Тальников, закусил, выпил чаю и тот же ретировался к себе в комнату, оставив Лагорского и Настину наедине. Настина тотчас же бросилась к Лагорскому на шею. — Вася, я уж к тебе, я совсем к тебе, — объявила она. — Я нарочно захватила с собой подушку и одеяло. Положи меня где-нибудь, я хоть на полу лягу. Можно снять ковер и на ковре, а завтра я перевезу к тебе свои остальные пожитки. Лагорского всего передернула. — Не могу я этого сделать, Настенька, — — Совсем не могу, — отвечал он, целуя ее. — Приходи ко мне, когда хочешь и сколько хочешь, но жить я тебе к себе взять не могу. — от чего же? Малковой боишься? Жены? Ну, ты же уверял меня, что с женой уже всякие отношения прикончил, а с Малковой тоже собираешься прикончить. Стало быть, ты врал? На глазах Настины были слезы. — Прикончил, прикончил. — С Малковой я даже два дня уж не разговариваю, — отвечал Лагорский. — Она через свою горничную узнала, что я был у тебя, и теперь дуется на меня. Ну, и черт с ней, я рад. Разговор шел шепотом. Настина просила остаться. Лагорский опять дал ответ. — Понимаешь ли ты, переехав от жены, я отдал себе слово ни с кем из женщин здесь летом не съезжаться. — Да чего же? чего же, Василий? Свободы хочу. Очень уж я много от женщин претерпел. Хочу вздохнуть. На зимний сезон изволь, съедемся. Давай жить вместе, если найдем ангажемент в один город. Настина вдруг заплакала. — Нет, Вася, я от тебя не уйду. Ни за что не уйду, — произнесла она, возвыся голос. Лагорский вскочил из-за стола. — Настенька... — Ну, не делай хоть ты-то скандала. Ведь вот все эти насилия и заставляют меня искать одиночного жилья. Брось, не плачь, ведь мы будем часто видеться. Настина легла к Логорскому на кровати, стонала, произнося. — Боже мой, а я так мечтала, так радовалась, что буду с тобой вместе жить. Во сне даже видела. Вчера купила хорошенькую новую кастрюлечку для супа. Вчера начала тебе туфли вышивать, купила маленьких салфеточек для чая. Лагорский подсел к ней и уговаривал ее. Успокойся, Настенька, не плачь, голубушка. Все это пригодится, на зимний сезон пригодится. И салфеточки твои пригодятся, и кастрюлечка. И как я тебя во сне-то видела, в твоем синем шелковом халате видела, продолжала Настина плача туфли его храню, как святыню, а он, а он...» Настина разрыдалась. Лагорский, как ребенка, гладил ее по голове, так как она лежала лицом вниз, целовал ее в затылок и уговаривал. «Уймись, Настенька, успокойся, голубушка, мы зимой с тобой вместе заживем и лихо захозяйствуем». Совсем уж рассвело и сияло солнце, когда Лагорский провожал на стену по пустынной набережной Невы домой и тащил к ней ее узел с подушкой и голубым одеялом. Он шел уверенно, без опасений. В пятом часу утра он уже знал, что не встретит Малкову на балконе. Май кончался, наступал июнь. Погода совсем поправилась, холода прошли. Вечера стояли светлые и теплые, а сборы в саду и в театре Сан-Суси поправлялись плохо. Хотя давно уже репертуар в театре был легче, драмы чередовались с легкими комедиями, приехала вновь приглашенная переточная актриса Колтовская-Амурова и вместе с актрисой Жданковичей Чеченцевым заканчивала спектакли одноактными оперетками, в которых иногда потряхивал стариной, как он сам выражался, и старик Колотухин. Обеды Павлушина с музыкой и пением также мало что сделали для улучшения сборов. На обедах этих из актеров присутствовали только Чеченцев да изредка Колотухин. Чеченцев хвастался, что приобрел на обедах круг знакомств и показывал на мизинце кольцо с тремя бриллиантами, полученное, как он сообщал, в подарок отдам. Колотухин говорил, что он потому ходит на обеды, что на них в самом деле бывают театралы-любители и отлично угощают. — И Не расходуешься на стол. Сыт и пьян, а это расчет, — рассказывал он, и действительно два раза играл в спектаклях совершенно пьяный. Из актрис в обедах этих участвовала и новоприглашенная переточная актриса Колтовская Амурова. Ее писали на афише в красную строку, именовали Евгении Васильевны и подносили в спектакле цветы. Именовали по имени-отчеству и Малкову и Жданкович, выставляя в красных строках. В красных строках печаталось, что за обедом исполнит свой лучший репертуар знаменитый хор-певиц Дарьи Семеновны такой-то и хор красавец венгерок Афиша для садовой программы была испещрена восклицаниями вроде фурор, несравненная, первая в мире, краса Востока и тому подобное. Но это не поправляло сборов. Чертищев совсем уже не говорил о чистом искусстве, не слышно было совсем его сравнение себя с пеликаном, разрывающим свою грудь. Он как-то сократился, притих, и его мало было видно и на сцене, и в саду. Денежными делами распоряжался и торчал в конторе и в кассе еврей-величик. В киоск, где продавались цветы, он посадил каких-то двух прихорошеньких жидовок в восточных костюмах с распущенными волосами, головы и шеи которых были увешаны золотыми кругляшками, изображающими монеты и фальшивыми жемчугами. Проходя мимо, он скашивал на них глаза, протягивал руку и трепал их по щекам. Жидовочки эти также участвовали в обедах Павлушина и группировали около себя мужчин. Приближалось первое число месяца. Все с нетерпением ждали получки жалования. Лагорский уже два дня искал Чертищева, чтобы переговорить с ним о своем бенефисе, но ему не удалось его поймать, а на первое июня Чертищев и совсем уже исчез. Лагорский спрашивал о нем и в конторе, и в буфете. В конторе ему ответили, что он два дня уже нездоров и в сад не показывается, а в буфете сказали, что он уехал в Москву. Лагорский удивился при таких совершенно противоположных сведениях об антрепренере и вечером в спектакле, когда величик шнырял за кулисами, обратился к нему за разъяснениями. Вилейчик взял его за руку, посмотрел ему в лицо и, покачав головой, произнес — Да, да, господин Лагорский, этот чертищев такого человек, такого, что Фай-Фай. Это артист, совсем артист. Фай, какой большой артист. — Так что ж такое случилось? Где он? — нетерпеливо задал вопрос Лагорский. — Ни я, ни Павлушин ничего не знаем. Пропал. На даче его нет. Шшшш! развел руками. — Убежал? — И должен вам сказать по большого секрета. да, таки убежал. На даче его дама от сердца говорит, что в Варшаву уехал, а наш бутафор говорит, что на Нижний Новгород и что он ему карета нанимал на Николаевского вокзал. Ой — Ой-ой-ой, сколько всякого долги остались, боже мой, сколько долги! Лагорский стоял пораженный. — А как же жалование-то нам? Ведь завтра первое число, — сказал он. — Я не могу, Павлушин тоже не может, надо объявить на полицию, там есть и какого-то залог, — отвечал величик. «Боже мой, да что же это такое? Ведь это же ужас! Стал бы и антреприза лопнет! Нет, ну так нельзя! Вы его компаньоны должны за него отвечать!» Лагорский горячился. «Не кричите, пожалуйста, господин Лагорский!» Остановил его величик. «Я вам по секрету это говорю. Я и Паврушин, дамы и два его компаньонов». Но на бумага ничего этого нет. У нас нет никакого бумага. У нас много его векселя, но что такое его векселя? И что касается хозяйства, то зачем погибать? Это может быть новый гешефт. Я возьму его, но надо новые условия. Господа артисты получают столько, что для антрепенера это вот что, смерть. Вилейчик полоснул себя ладонью по горлу, показывая, что надо зарезаться. — Нет, так нельзя! — закричал Лагорский. — Да что вы кричите? Пожалуйста, не кричите! Этого секретное дело. А завтра в конторе об этого поговорим. Вилейчик отскочил от Лагорского. Кончено. Как я ожидал, так и вышло. Крах. — Катастрофа! — думал Лагорский и, выйдя на сцену, играл раздраженно и рассеянно. В следующем антракте Лагорский рассказал об этом Малковой. — Вот так штука! — прошептала она. — Так как же быть-то? — Да откуда же я знаю? Завтра вот первое число, завтра выдача жалования. Вот что компаньоны завтра скажут? — Но они не признают уж теперь себя компаньонами, — сказал Лагорский. — Слышали? Чертищев вбежал, отнеслась Малкова к стоящему тут же Чеченцеву. — Да неужели? Третьего дня его видел. — А вчера сбежал. Господи, да что же это такое? В прошлом году летом крах, и нынче летом крах. Как я несчастлива на летние сезоны. — Бежал. — повторил Чеченцев, недоумевая. — Знаете, а я почти ожидал этого. Весь он сам, и даже лицо у него, у этого чертищего, какое-то беглое, прямо беглое. — А что говорил, что сулил, что проповедовал? — Да, но это ужасно. — А как же спектакли? Житвилечик сейчас сказал, что они будут продолжать антрепризу, но только при совершенно новых условиях. Сообщил Лагорский. Разумеется, сбавка жалования. Он прямо говорит, что жалование непомерное. О нет уж это дудки. Тогда лучше товарищество со съеты актеров, отвечал Чеченцев. Ах, бросьте! Эти товарищества-то я уж знаю, воскликнула Малкова. Я три раза на бабах при этих товариществах сидела, а раз, так вообще на силу выбралась в Москву. Гардероб закладывала. А с остальной-то трупой что было? Нет, товарищество ни за что на свете. Довольно. Да у нас и распорядитель товарищества сбежал. Подскочил Колотухин. Удрал. Удрал, говорят, наши пеликан-то. Вот тебе и пеликан. Как жаль, что я не купил у него серебряный портсигар. Он мне продавал свой серебряный портсигар. «Можно было бы про то взять, а деньги-то и не отдавать. Вычтите, мол, из жалования. Дурак я был, совсем дурак. А теперь было бы как кстати-то. Но да ведь, я думаю, мы не потеряем. Мы компаньонов его за бока. Товарищи должны отвечать друг за друга». «Да в том-то и дело, что они, товарищи, только на словах, а не на бумаге», — объявил Лагорский. Известие, что Чертищев вскрылся, разнеслось по всем уборным, и об этом заговорили все актеры и все театральные служащие. Актеры ругались. По адресу Чертищева расточались самые нелестные эпитеты. Третий акт пьесы играли совсем спустя рукава. После спектакля все искали велейчика, но велейчика ни в театре, ни в саду не было. Актеры бросились в контору, но контора оказалась запертой. Побежали в контору ресторана поговорить с Павлушиным, но и Павлушина не было. Большинство актеров, все еще разговаривая о бегстве Чертищева, осталось ужинать в ресторане и требовало кушанья и напитков в долг, но буфетчик не давал. Произошло два или три скандала. Все с нетерпением ждали завтрашнего дня — первого числа месяца. Настало первое число, день, когда в театре Сан-Суси должно быть выдано жалование. Утром, еще куда ранее десяти часов, актеры и актрисы театральной труппы и исполнители и исполнительницы представлений садовых сцен начали собираться к конторе театра. Контора была заперта, и около дверей стоял полицейский чиновник. Как знакомый с некоторыми артистами по саду, он здоровался с ними и объявил, что директор сада Чертищев находится в отсутствии из Петербурга, и если от всего первого числа в течение трех дней не возвратится, то театральные и садовые служащие будут удовлетворены из имеющегося при полиции залога, полученного при открытии сада и театра. Очевидно, что компаньоны предупредили полицию об исчезновении Чертищева. Такое же писанное извещение было прибито и на стене около конторы. Ни величика ни Павлушина около конторы видно не было. Актеры, выслушав извещение, не расходились и роптали. Среди русской речи слышались французский, немецкий, английский и итальянский говоры садовых увеселителей. Все жестикулировали. Слышались возгласы, раздавались ругательства на русском иностранных языках. В особенности визжала какая-то немка в красном плаще. Воинственно размахивала руками итальянка-акробатка в шляпке с целым огородом цветов, с роскошными, как вороново крыло, сизо-черными волосами и усиками над верхней губой. Она была буквально в ярости. Русские актеры говорили... — Ну, попадись теперь к такой птице в лапы чертищев, У -у -у, убьет на месте. Она двадцать пудов на ногах поднимает, два рельса на плечах держит. — Четвертого числа все будут удовлетворены, если антрепренер не вернется, — повторял полицейский. Негодовалая и содержательница хора русских певиц Дарья Семеновна, как ее именовали в афише, Разухабистая дама средних лет, очень пестро одетая. — Нет, спрашивается, зачем же он меня из Нижнего переманил? Я собиралась на Троицу в Харьков ехать. Там теперь купечество, там теперь дела. — Да ведь и здесь вы-то хорошие дела по кабинетам делаете, — заметил ей кто-то из актеров. — Ваши дела особенные, вам кабинеты нужны, а вот наше дело... «Ах, оставьте! Оставьте, пожалуйста! Что вы понимаете? В чужих руках всякий кусок велик!» Огрызнулась она на актера и закричала. Ну, если нет самого Чертищева, то где ж его компаньоны? Где этот господин Еврей? Где этот буфетчик?» «Удрал Чертищев, компаньоны, отвечай!» «Они здесь, они не в отъезде. Они придут, я думаю», — говорил полицейский чиновник. — Но оказывается, что они вовсе не компаньоны Чертищева. Так кто же они? Они так сладко пели и распевали, что явились на поправку дела, — говорила переточная актриса Колтовская Амурова. — Господа, величик мне вчера заявил, что он только кредитор Чертищева и ничего больше, — возвысил голос Лагорский, попыхивая папиросой. — И повлушен тоже, и повлушен, прибавил чеченцев. Актеры и актрисы все прибывали и прибывали к конторе. Раздавались возгласы. — Когда же жалование? — Так нельзя. Это ни на что не похоже. Это грабеж. — Успокойтесь, господа, успокойтесь, — повторял полицейский чиновник. — Если через три дня хозяин сада и театра не явится, все служащие четвертого числа будут удовлетворены из залога. Из залога по имеющимся спискам. Но вопросы то и дело повторялись. Устав отвечать все одно и то же, он уже на обращенные к нему вопросы указывал только на вывешенное на стене объявление. К нему подошел Лагорский и поздоровался как со знакомым. — Да велик ли залог-то чертищего? — спросил он. — По списку, как полумесячное содержание всех служащих при театре. Но говорят, что самый список служащих-то показан с уменьшенным чуть ли не наполовину жалованием, — отвечал полицейский и обратился к толпе. — Господа, господа, я вас прошу расходиться. Вы напрасно тут стоите. Выдачи сегодня из конторы никакой не будет. Вы теряете даром время. Раньше четвертого числа выдачи никакой не может быть. Послышался глухой ропот. Два-три голоса крикнули. — А мы компаньонов ждем. Ждем величка и Павлушина. — Тогда не угодно ли вам их ждать на веранде или в саду? Здесь в коридоре очень тесно. Они, по всем вероятиям, туда явятся. Несколько лиц стали уходить. Немка в красном плаще кричала по-немецки. — До тех пор, пока я не получу жалования, я не исполняю своих номеров. «Не буду исполнять! Об кемахт! Тофольно!» — махнула она рукой. А «Где наш режиссер Утюгов?» — спрашивали с толпы актеров. «Феофан Прокофьевич, где вы?» «Я здесь!» — откликнулся Утюгов. «Да будет ли сегодня спектакль-то?» — задавали они ему вопрос. «Как же, как же! Ведь на афише объявлено! Все готово!» Сегодня в первый раз пьеса. В кассе уж сбор есть и пока очень не дурной. Вы видите, какая прекрасная погода стоит. Кто занят, пожалуйте на репетицию. Сейчас репетицию начнем. Надо велеть дать звонок, вот что. «Виделись вы с величиком? Виделись сегодня с Павлушиным?» «К Павлушину я посылал сегодня». Он прислал сказать, что сейчас будет. Велейчику послал с рассыльным записку на дачу в лесной и зову его непременно приехать поскорее. Ведь велейчик никогда раньше, как после 12 часов дня, не приезжает. Лагорский говорил: Надо будет категорически спросить у него, принимают ли они с буфетчиком на себя антрепризу и ручаются ли они в правильной выдаче конторы и жалования? при полиции спросить и оформить это на бумаге. Тут какое-то недоразумение. Они виляют, так нельзя, так не ладно. То они компаньоны, а то и не компаньоны вовсе. Пусть прямо принимают на себя всю ответственность. А иначе и служить не стоит, и играть не стоит. — Да-да, лагорский верно говорит, — послышались одобрения. — Конечно, конечно, — кричал режиссер Утюгов. — Как величики Павлушин явится, спросим, все спросим. А теперь, кто занят, прошу на репетицию, — приглашал он. В саду раздавался звонок. Коридор перед конторой пустел. Уходил и Утюгов, помахивая книгой. Малкова шла рядом с Утюговым. — Удивляюсь, Феофан Прокофьевич, что вас это не возмущает, — произнесла она. Ведь в сущности это черт знает, что такое. А вы, как мне кажется, на руку и жду и буфетчику тянете. Я? Да что вы, Вера Константиновна, боже меня избави! Что мне величик и буфетчик? Ну, нельзя же бросать дело так зря, не справившись. Я сам, голубушку жалования не получал. Ну, надо переговорить, надо условиться». «Ничего не известно. Может быть, величики Павлушин примут на себя обязательства и будут правильно уплачивать жалования. Я даже уверен, что в их руках дело должно пойти лучше. Погодите, горячиться не следует. Надо выждать. Да вон, Павлушин идет». Они шли по саду. С веранды сходил, переваливаясь с ноги на ногу и отдуваясь, ресторатор Павлушин.